Глава 13. Большая политика Не буду описывать все, что происходило, когда я добрался до поселка. Если люди и слонов уже готовы были в домашних животных превратить, то что началось после появления пяти котят? В общем, это была просто феерия. Теперь, наверное, те два мужика, которые завидовали жизни слона, бурно завидуют мне. Ведь давно замечено, что мужчина с котенком для женщин значительно привлекательнее, чем просто мужчина. А мужчина с пятью котятами – это вообще почти что героический герой и прекрасный принц в одном флаконе. Семейство котов я оставил в шикаре. Временно. Потому что в мыс я еще неизвестно, когда попаду. Однако со временем, конечно, придется часть животин отсюда забрать, несмотря на возможные протесты местных. Найти бы еще с десяток котеек, стало бы легче распределять пушистые блага по поселкам. Вечером, когда Эусторжио вывел второй отряд ополченцев к Шикаре, глаза у него были круглые и удивленные. — О, вы прекрасно тут устроились! Он пощелкал пальцами, подбирая слова. — Шикарно и богато! Коты, слоны... «Ручная пресноводная акула еще пока не появилась?» «Чего нет, того нет», — с очень серьезным лицом развел руками я. «Ну, хоть будет чем поделиться, когда вернусь в мыс», — кивнул итальянец. «Ты, кстати, домой-то когда?» — поинтересовался я, потому что мне требовалось передать в мыс пару посланий от Котова и от себя. «Как только подвернется отряд, идущий в сторону мыса», — Эустор же уселся на лавку в доме, в который я его привел. «У меня был приказ только письмо передать, и раз ты здесь, то сразу и принимай». Вошли Бурборыч Челенин, Ленин, а какая-то женщина занесла еду. Дом, где мы приняли гонца, был общественным, что-то вроде командного пункта. Тут был большой стол, была печь, было много глины и кожи для письма. Все было хорошо, но тут я у Сторжеву достал бумагу, отчего у Ленина глаз задергался, а голова начала нервно поматываться из стороны в сторону. «Давай!» Я протянул руку и углубился в чтение. Точнее, попытался, потому что Ленин никак не мог взять себя в руки. — Ленин, прекрати мотать головой, это пипец как раздражает. Извини — Извини, — глава поселка шумно выдохнул. — Это же бумага? — Она самая, — кивнул я. — Производство моей бумажной мастерской, если, конечно, в мысе не появилось злобных конкурентов. — Святая Мария, откуда конкуренты? — удивился Эусторжио. «Там все свихнулись на металле, только им и занимаются, да?» «Вот на этот факт тоже надо Кириллу попенять», — кивнул я. «Железо — это прекрасно, но и развиваться нужно». «О, развитие идет, проекты готовятся по плану, просто весь энтузиазм уходит на металлургию», — успокоил меня и Усторжево. А я снова вернулся к чтению, и с каждым предложением лицо у меня становилось все мрачнее и мрачнее. Кирилл писал о том, что я, честно говоря, и боялся увидеть в его послании. Началось все с того, что скульптор все-таки нашел добровольцев на поход в поселок Птичья скала, рядом с которым располагались залежи природной соды. Экспедиция прошла на отлично. Добралась до поселка, провела торговлю, нагрузилась сода содой и вернулась. Но вернулась не одна, из с делегацией от соседей. И вот то, что рассказали соседи, круто не понравилось Кириллу. За пару дней до прибытия нашей экспедиции в Птичью скалу приплывал Харчик, и когда те предложили ему товары, которые выгодно можно сбыть в мысе, тот ответил, что к нам в ближайшее время не собирается и вообще имеет, что сказать руководителям Птичьей скалы. В этот раз Харчик привез практически ультиматум. Либо жители признают над собой власть острова, либо остров будет вынужден считать их врагами. Наскальникам, как жителей поселка называли все вокруг, Такой поворот сильно не понравился, но перед тем, как вздернуть наглого торговца, они все-таки решили поинтересоваться, что именно заставило остров изменить добрососедскую политику. Как объяснили посланцы из «Птичьей скалы», до этого поселок формально оставался независимым поселением, и никто не пытался им что-то навязывать. Всем хватало устных заверений в мирных намерениях по отношению к соседям. Харчик отпираться не стал, видимо, прекрасно понимая, что если понадобится, все ответы выбьют под пытками. И честно признался, что знает не так, чтобы много. То, что знал Харчик, ему и самому не слишком нравилось, он все-таки был торговцем, но оспаривать приказы не собирался. По его словам, в первый же день после появления сообщения о войне, и да, видел сообщение весь мегаостров, делегация их послов отправилась на север. А теперь, согласно неким своим каналам, о которых торговец рассказывать отказался, получалось, что остров включается в войну на стороне обители. И хотя пока это еще не было официальным решением, но скоро новость станет известна всем. А потому все дружественные поселки срочно переводились в разряд вассалов и были обязаны выставить воинов в общее ополчение. Чтобы оттянуть наши силы от Железной долины, остров планировал использовать укрепленную Птичью скалу в качестве базы и оттуда бить по мысу. И, конечно же, отказ в подобных условиях автоматически означал не нейтралитет, а присоединение к вражескому лагерю. Но в Птичьей Скале жили суровые люди. Именно их поселение, как выяснилось, вырезало всех бандитов Альянса Западнее Мыса. Они регулярно ходили зачищать рейд-зоны, они постоянно прокачивались и строили свою небольшую укрепленную крепость на скале. В общем, первым желанием скальников было сразу послать остров в пешее эротическое путешествие, но здравый смысл возобладал. Так они вздернутый Харчик уплыл на следующий день, обещая вернуться через неделю-полторы за окончательным ответом. А скальники стали думать, что им делать дальше. Вот тут-то и появилась наша экспедиция. С красивыми бронзовыми инструментами и оружием, с парой железных ножей и кучей полезного барахла, тканями, бумагой, маслом, кожей. И все это мы готовы были выменить на бесполезную, казалось бы, соду. А ведь сода нужна была теперь не только скульптору, но и металлургам. Говорят, можно при плавке чугуна от какой-то примеси избавиться. Но это так, к слову. Посмотрев на обилие полезного в быту и бою товара, скальники быстро поняли, что Харчик им не привозил и половины нашего ассортимента, сливая все самое лучшее острову. А значит, раз нельзя остаться нейтральной стороной, то надо сразу крепко подумать, к кому в итоге присоединяться. И вывод напрашивался сам собой. Лучше к соседям с Востока, лишь бы те помогли с вооружением и снабжением. «Вместе с нашей экспедицией в мыс были отправлены послы, и Кирилл провел важные переговоры самостоятельно, потому что ни Саша, ни Котова все равно рядом не было. С моей точки зрения провел он их отлично. Птичья скала не стала упорствовать и согласилась на вассалитет нам в обмен на поставки оружия, брони и товаров для быта. Все это они со скидкой готовы были оплачивать за опыт. Впрочем, у них тоже имелся нужный нам товар. Та самая сода». Вот только теперь надо было срочно формировать ополчение, которое прикроет в том числе и Птичью скалу в случае нападения острова. Так что подкрепление в Железной долине в ближайшее время можно было не ждать. Да и ударникам рекомендовалось найти время и посетить соседей, дабы лично проверить, как там налажена оборона. Короче, нас пытались отозвать. И я понимал резоны Кирилла, но не был уверен, что за время нашего отсутствия обитель не отобьет у нас Железную долину. Письмо перекочевало к Борборычеву, а я принялся писать ответ на куске кожи. Пришлось описать численность противника, понесенные потери, сложность обстановки и объяснить, что раньше, чем через неделю, выдвигаться мы не готовы, но как только так сразу. В принципе, по моим прикидкам, получалось, что мы успеем вернуться еще до того, как остров решится на нападение. А мне очень хотелось пообщаться с островитянами в честном бою, примерно раз двадцать. Ведь сволочи не просто в драку влезли, Так еще и все втихую сделали, и очень оперативно. Либо у них есть трации, и где мои, система, либо давно готовились. Ни один из вариантов исключать не стоит. «Уроды — Уроды! — буркнул Бурборыч. — А сами топают, что они мирные торговцы, и вообще все мы со всеми. — Увы, верить в благородство торгаша — преступная легкомысленность, ребята, — развел руками Аусторжио. «Нет такого закона, который бы не приступил капиталист ради трехсот процентов прибыли, мне казалось, в вашей стране Карла Маркса должны бы еще помнить». «Мы помним», — кивнул я. «Но еще мы знаем, как во время таких приступов жадности у капиталистов объяснять им, что их подсчеты были неверны, они просто забыли поставить минус. Так что остров заплатит нам, и заплатит за свой удар в спину очень дорого». «Ого, серьезные слова!» Но ведь война с другим поселком удивился Эусторжу. Собитель у нас заставила воевать система кивнул я и очень спокойно посмотрел на итальянца. А кто заставил остров в эту войну лезть? Понимаю Эусторжу кивнул. Возможно, ребята, вы и правы, хотя и признаю, что не все для меня очевидно в вашем поведении. Нет тут никаких скрытых смыслов ко мне присоединился Борбороч. «Война с обителью началась по глупости, однако у нас нет вопросов к самой обители. Мы не знали друг друга, просто претендовали на одну территорию, и в войну нас в итоге столкнула система. А вот остров, остров, клявшийся в своем нейтралитете, сознательно нарушил клятву, выступил на стороне наших противников, да еще и против нас коалицию, собираясь воевать не в Железной долине, а прямо у нас дома». В первом случае просто война баш на баш, во втором случае предательство, подлость и гнусность. И если обитель мы просто победим без всяких претензий или просто им проиграем, то вот острову придется дать ответ, который обойдется ему очень дорого, чтобы в следующий раз они сто раз подумали перед тем, как на нас нападать. «Все-таки вы, русские, воюете как-то неправильно», — заметил итальянец. «Делите войну на сорта». «Однако это ваш спор, а я лишь выполню приказ, раз уж не могу пока вернуться к своим». Просидели мы еще долго. Вопросов для обсуждения хватало, да и подробное письмо для Кирилла так быстро было не написать. А утром я Эусторжио отправился в мыс с очередным караваном олова и железа, а мы с подкреплением и одним слоном, согласившимся подчиниться человеку, и это только пока, стадо приручали ежедневно, ушли в сторону Железной долины. Настало время готовить встречу нашему противнику, чтобы они еще долго боялись сунуться. И ради этой великой цели мы собирались упорно работать несколько дней. План обороны созрел у меня и Борборыча на том самом совещании с Две с половиной тысячи ополченцев — сила немалая, но вот только ополченцев недостаточно для убедительной победы. И шестидесяти ударников не хватит, чтобы нас стали бояться и уважать. К сожалению, пока мыс еще не прислал ничего стального и железного и не обеспечил нам технологическое превосходство, но мы могли обеспечить его сами. Во-первых, были нужны большие орудия, способные кидать во врага что-нибудь твердое и большое. И, к счастью, хоть мы и не являлись инженерами, но даже базовый школьный курс позволял нам быть не глупее инженера из Средневековья. А ведь те как-то умудрялись за несколько дней собрать трибушет, используя находящийся рядом лес. Конструкция, которую мы вспомнили, была весьма простой. Опорная рама из прямоугольника, уложенного на землю, и двух вертикальных треугольных держателей. Через вершины треугольников пропускается ось, на которой будет поворачиваться длинное бревно. С одной стороны к бревну крепится чашка для снаряда, а с другой – противовес, набитый камнями. Даже если вся эта конструкция и не будет далеко стрелять, то точно сможет отправить в подступающего врага здоровенные булыжники. И вот таких машин можно было сделать несколько. Я прекрасно запомнил, какой хаос вносили в ряды бандитов мои броски камней со Стены Медного, так почему бы и не повторить? Если в игре на бойца валится камень весом под сотню килограммов, то это почти гарантированно исключает его из рядов атакующих на неделю. Если конструкция окажется достаточно надежной и удобной, то я смог бы с чистым сердцем отправиться в мыс, передав командование ополченцам, которых назначит котов. К тому же, если мы отобьем ближайшее нападение, то уже гарантированно сможем достроить стену, перекрывающую ущелье, и тогда даже если враг возьмет долину, дальше пройти он не сможет, а мы успеем разобраться с островом. Второй частью плана было сделать большие арбалеты. Принцип тот же, что и с требушетами, главное, чтобы стреляли хотя бы какое-то время. Луковое дерево было принесено ополченцами из подкрепления, спасибо Кириллу позаботился, оставалось только правильно его использовать. Третьей частью плана стал ров, наполненный водой. Я бы туда еще и крокодилов с болота запустил, но, боюсь, они будут резко против. Главной задачей рва было препятствовать свободному доступу врага к стенам. Даже если вода чистенькая и ров можно переплыть, все равно плавает обычный человек куда медленнее, чем бегает. А если сделать ров по пояс, то и плыть в нем не получится, и бегать не выйдет. Конечно, враг может его и закопать, но при наличии метательных снарядов очень больно будет. Нам требовалось всеми силами свести противостояние в долине к позиционным боям, и я надеялся, что у Ариши и ее командиров хватит мозгов не бросаться на штурм укреплений. Есть у нее, конечно, сильные бойцы, но без ударной группы такой фокус не пройдет. И последнее, что поручили Плутону. Нужно было научить Птера во время боя поднимать камни со склонов долины, нести их в сторону врага и бросать на головы. «Думали еще использовать слона в бою, но тут уже Плутон наотрез отказался, и его поддержал я. Слон со своей силищей может помогать нам долго и счастливо, а в бою неприятели его просто завалят и даже плакать не станут. Так что боевых слонов у нас не будет, пока их поголовье не достигнет численности хотя бы в пару тысяч голов. Да и тогда жалко будет на убой отправлять. К реализации плана мы приступили сразу по прибытии, едва всучив Котову письмо от Кирилла. В соседней долине на севере нарубили сосновый лес, который пустили на трибушеты, составные части самострелов и подъемного моста через будущий ров. К работам по созданию рва и наращиванию стен для внешнего лагеря привлекли почти всех ополченцев. С копанием управились за день, перегородив подход к валу и стене на нем траншеи глубиной метра полтора и шириной метров десять. Вечером пустили туда воду из золотой. Стену удалось поднять к вечеру следующего дня. Но тут стоит сказать спасибо Котову. Пока нас не было, каменная часть выросла до двух с половиной метров и достигла ширины в полметра. А еще внешнюю часть вала сделали более крутой, и по ней теперь забираться стало очень сложно. Из больших булужников соорудили зубцы, из-за которых будут стрелять лучники и кидать дротики ополченца с ударниками. Для этого были возведены деревянные помосты вдоль всей стены». Вход в лагерь перегораживали ворота, а мост через ров хоть и не был подъемным, но при желании его можно было просто сжечь. Просмолили мы его знатно. Так что если станет совсем тяжело, у нас был неприятный, но действенный выход из положения. Не успели мы закончить только с требушетами и самострелами. Требушетов мы задумались сделать 10 штук, а самострелов получалось только 8. Но готовы у нас были лишь три самострела и два трибушета, когда с севера примчался летавший на разведку Птера и сообщил о приближении врага. Как всегда, подробности заключались в характеристиках людей, злые-злые, и численности. Очень много. Но и на том спасибо. Активная разработка железной руды была немедленно свернута. Сотня ополченцев, две сотни работников, пять десятков присланных Лениным помощников и тянущие нагруженные волокуши слон ушли на юг в сторону Шикаря. Они хоть и догадывались, что скорее всего приближается враг, но наверняка не знали. А мы, как полные придурки, в полном составе врали им, что ни про каких врагов и слыхом не слыхивали. Отправленный караван система штрафовать все же не стала, а наше старание оценила. Поздравляю, вы наивные придурки. Вам присваивается одно свободное очко характеристик. Система засчитала достижение, потому что устроенный вами концерт очень понравился зрителям, но систему не обманешь и получил более тысячи единиц одобрения. Вот вам мнение из комментариев. Эти первобытные обряды такие увлекательные и смешные. Зачем они это делали? Чтобы не уронить честь своих товарищей? Лично я считал, что первобытные придурки в данной ситуации сами зрители потому что мы просто спасали людей от штрафов за бегство с поля боя. Но говорить это вслух, помня о том, что все придурки очень обидчивы, а первобытные еще и крайне злопамятны, я не стал. Шесть набравшихся за последние дни ПСО я передал бойцам. Мало ПСО, очень мало. А все потому, что Саша не в мысе и почти не вспоминает обо мне. Точнее, вспоминает, но не в мысе, и система этого не учитывает. В общем, пора мне было возвращаться и напоминать о себе жителям своим личным присутствием. Еще бы в Медное кого отправить, пусть тот же Гена регулярно там меня вспоминает. Все-таки очки характеристик почти стратегический ресурс, особенно с учетом того, как система любит всех до несгораемого уровня опускать. Мы еще успели сделать первые выстрелы трибушетами, определив примерно по дальности, куда ложатся снаряды. И, надо сказать, получилось совсем неплохо. Небольшие камни весом килограммов десять машина закидывала метров на триста, а те, что покрупнее, клала на расстояние от пятидесяти до ста пятидесяти метров от стен. Хотелось бы, конечно, увеличить дальнобойность, но пока и так сойдет. При каждом выстреле машины скрипели и трещали, и было страшно, что следующий выстрел они не переживут. Ночь перед встречей с нашим противником прошла спокойно. Враг ночевал в соседней долине, и мы даже видели дымы, поднимавшиеся из-за кромки возвышенности. А утром враг пришел, и я понял, что мы сильно просчитались в своих оценках численности и силы обители.